Проходящие сквозь зеркала. В присутствии монсеньора Фарука стойте с опущенными глазами. Но при этом держись независимо. Заговаривайте только тогда, когда к вам обратятся. Покажи себя прямой и откровенной. Офелия, вы должны заслужить оказанное вам покровительство. Выражайте смирение и признательность». «Ты представительница анимы, девочка моя. Никому не позволяй третировать себя». Даже сейчас в кабине лифта Беренильда и тетушка Розелина продолжали наперебой осаждать Офелию противоречивыми советами. На самом деле девушка не слушала ни ту, ни другую. Она пыталась умилостивить свой шарф... Которая, обезумев наполовину от радости, наполовину от гнева, туго обвивала ее шею, плечи и талию. Он ужасно боялся, что его снова разлучат с хозяйкой. «Ах, почему я не сожгла эту гадость, когда вас тут не было!» вздохнула Беренильда, обмахиваясь веером. «Ну можно ли показаться при дворе в таком невоспитанном шарфе?» Офелия подняла кружевной зонтик, выпавший у нее из рук. Перенильда нарядила девушку в шляпку с и в платье ванильного цвета, легкое и воздушное, как взбитые сливки. Оно напоминало Офелии наряды ее детства в те летние месяцы, когда вся семья отправлялась на пикник. Такое облачение оказалось ей гораздо неуместнее шарфа на этом мрачном ковчеге, где летняя температура никогда не поднималась выше 15 градусов. Лифт мягко затормозил. «Семейная опера, почтенные дамы!» — объявил Грум. «Наша компания сообщает вам, что следующий лифт для пересадки ждет вас на другой стороне холла». В последний раз Афилия проходила по сверкающему паркету оперы в ливрее мима мимо и с веслом в руке вместо зонтика. Теперь ей тоже казалось, что она играет чью-то чужую роль, только уже в дамском платье. Лишь одно оставалось неизменным — у нее все еще болело ребро». Им навстречу спешил другой грум. «Наш лифт ожидает вас, почтенные дамы! Монсеньор Фарук выразил горячее желание принять вас!» Иными словами, правитель уже не терпелось их увидеть. Афилия с опаской проходила мимо шеренги жандармов, охранявших подходы к лифту башни. «Неужели для подъема на один единственный этаж требуется такая надежная охрана?» «Помните, что мы не в посольстве», — предупредил ее Беренильда, пока Грум задвигал позолоченную решетку. «Начиная с этой минуты, ничего не берите в рот и не принимайте никаких подарков без моего разрешения. Если вам дороги ваше здоровье и ваша добродетель, избегайте также уединенных ниш и безлюдных коридоров». Тетушка Розелина, успевшая схватить пышное пирожное на лифтовом столе с заманчивыми лакомствами, тут же испуганно положила его обратно. «Что вы намерены предпринять относительно моей семьи?» — спросила Офелия. «Сейчас их приезд сюда совершенно невозможен». От одной только мысли, что ее брат, сестры, племянники и племянницы попадут в это змеиное гнездо, девушку пробирала дрожь. Беренильда томно раскинулась на бархатном диванчике в кабине лифта. «Доверьтесь Торну. Он уладит эту проблему так, как умеет только он. А пока у вас одна задача — понравится духу ковчега. Наше положение при дворе во многом зависит от того, какое мнение Фарук составит о вас». И обе дамы — Беренильда и тетушка Розелина — вновь принялись воспитывать Афелию. Лифт кряхтел и сотрясался точно роскошный корабль, попавший в бурю. Сейчас девушка чувствовала себя еще более хрупкой и уязвимой, чем в ту минуту, когда она увидела в окошке дирижабля исчезавшую аниму, или когда будущие родственники испробовали на ней свои когти, или когда жандармы избили ее, а потом бросили в темницу лунного света. Каждый раз ей казалось, что больше она уже не вынесет, что следующий удар судьбы попросту разобьет ее на куски. Но она выдержала одно испытание за другим, и теперь впереди новое. Офилия со страхом глядела на дверцы лифта. Через несколько мгновений они откроются и выпустят ее в куда более враждебный мир, чем тот, где она жила прежде. У нее не было ни малейшего желания улыбаться людям, которые заранее, еще до знакомства, презирали ее, видели в ней всего лишь пару читающих рук. Афилия принялась разглядывать свои перчатки-чтицы. Эти десять пальцев больше ей не принадлежали. Они были проданы чужакам, как и сама хозяйка причем проданы ее родными. Отныне она — собственность Торна, Беренильды, скоро и Фарука — трех человек, которым она совершенно не доверяла, но которым обязана подчиняться до конца жизни. Афилия оторвалась от созерцания перчаток, медленно подошла к лифтовому зеркалу, приподняла вуаль и внимательно вгляделась в свое лицо. Скоро синяки исчезнут, царапина Фрея на щеке заживет, и Офелия обретет привычный облик. Но ее взгляд никогда уже не будет прежним, на его долю выпало слишком много иллюзий. Девушка окунула палец в зеркало, под ее рукой ставшее жидким. Внезапно и вспомнился день, когда сестра наставляла ее в парикмахерском салоне за несколько часов до приезда Торна. «Что же она ей говорила тогда?» «Очарование! Лучшее оружие женщины, и нужно им пользоваться без зазрения совести!» Ефелия мысленно дала себе клятву никогда не следовать совету сестры. «Совесть и честь были важнее всего, даже важнее, чем ее руки», как сказал старый крестный перед расставанием. «Чтобы проходить сквозь зеркала, нужно заглянуть в себя, увидеть себя таким, каков ты есть». «Значит, пока Офилия остается владу ладу с совестью, пока она может прямо смотреть в глаза своему отражению, она принадлежит только самой себе и больше никому!» «Я, проходящая сквозь зеркала, вот такая я есть, такой останусь, а не превращусь в пару рук!» — пообещала себе Офелия, вынув палец из зеркала. «Двор, почтенные дамы!» — объявил Грум, нажав на тормоз. «Лифтовая компания надеется, что ваш подъем прошел приятно». Офелия чувствовала, как в душе у нее зарождается новая решимость. Теперь она была готова встретить во всеоружии этот мир фантомов, этот лабиринт иллюзий, встретить и никогда в нем не заплутать. Решетка лифта раздвинулась, и за ней их ждал ослепительный свет.